Глава двадцать В пикапе. Вижу восход зловещей луны. Горе грядет, землю трясет. Буря зреет где-то вдали. Ночью сбудутся худшие сны. Из дома уйдешь, жизнью рискнешь. Дурная луна встает. Из композиции «Bat мун Rising» Джона Фогерти. Кто-то установил под приборную панель пикапа очень старый радиоприемник от Бьюика, и теперь сквозь треск помех из динамиков доносилась песня Джона Фогерти и его группы криденс Clearwater Revival». Уэнди и Дэнни ехали в Сайдуэндер. День снова выдался погожим и солнечным. Дыни с любопытством крутил в руках оранжевый читательский билет Джека и казался вполне довольным жизнью. Но у Энди мерещилось, что он выглядит опустошенным и усталым, словно плохо спал ночью и держался почти исключительно на эмоциональной энергии. Песня закончилась, и раздался голос диск Жакея. «Да, это были Криденс. И, кстати, о зловещей луне. Похоже, она готова взойти...» над зоной вещания нашей радиостанции. Как ни трудно в это поверить, видя за окном превосходную, почти весеннюю погоду, которой мы наслаждаемся уже несколько дней подряд. Как предсказывают наши бесстрашные синоптики, область высокого давления уже к часу дня сменится обширной полосой низкого, которая собирается задержаться на высокогорье, где мало народа, но еще меньше кислорода. Температура резко упадет, А с наступлением сумерек начнутся обильные осадки. В районах, расположенных ниже 7 тысяч футов над уровнем моря, куда входит наша столица Денвер, ожидается снег с дождем и, вероятно, гололед на некоторых дорогах. Толщина снежного покрова здесь составит от 1 до 3 дюймов, но выше, в центральной части Колорадо и на горных склонах, может достигать от 6 до 10 дюймов. В связи с этим автодорожное управление штата напоминает, что если вы собираетесь сегодня днем или вечером в горы, использование цепей на колесах является обязательным и будет контролироваться полицией. И вообще, лучше бы вам сегодня посидеть дома. Помните, шутливо добавил ведущий, каким образом попала в беду пресловутая группа донора? Они напрасно понадеялись, что ближайший супермаркет находится ближе, чем а вышла на самом деле». Затем началась реклама. У Уэнди нащупала кнопку и выключила магнитолу. «Не возражаешь?» — спросила она денни «Ничуть. Так намного лучше». Он посмотрел сквозь окно машины на небо, которое все еще отливало яркой синевой. «По-моему, папа выбрал самый подходящий день, чтобы подправить прически тем зверушкам в живой изгороде. Как считаешь?» «Да, я тоже так думаю. — сказала Уэнди. — Как-то не верится, что скоро пойдет густой снег, — добавил Дэнни с надеждой. — Побаиваешься? — спросила Уэнди. У нее из головы не шла дурацкая шутка диска Жакея по поводу участи группы донора. — Нет, не очень-то. — Что ж, — подумала она, — момент настал. — Если хочешь поговорить об этом, то сделай это сейчас или никогда. — Дэнни. — начала она, стараясь оставаться спокойной. — А для тебя не было бы лучше, если бы мы уехали из Оверлука, если бы не остались там на всю зиму? не опустил взгляд на руки. — Наверное, было бы, — ответил он, — но ведь у папы там работа. — Иногда мне кажется, — осторожно продолжала она, — что и папа был бы только счастлив уехать. Они миновали указатель «Сайдвайндер 18 миль» и оказались на крутом повороте дороги, где у Энди пришлось перейти на вторую передачу. Ее до чертика пугали эти извилистые спуски, и она предпочитала не рисковать. «Ты на самом деле так думаешь?» — спросил Дэнни. Он с любопытством посмотрел на мать, а потом покачал головой. «Нет, лично мне так не кажется». «Почему?» «Потому что он беспокоится о нас», — сказал Дэнни, тщательно подбирая слова. Ему трудно было объяснить, потому что он сам мало в чем успел разобраться. Ему вспомнился давний эпизод, о котором он рассказал мистеру Холлорану, когда большой мальчик в магазине смотрел на радиоприемник и хотел украсть его. Это было неприятно, но, по крайней мере, тогда смысл происходящего — отчетливо понимал даже Дэнни, пусть он и был совсем малышом. Однако мысли взрослых находились в каком-то вечно бурлящем беспорядке. Любое возможное действие сопровождалось вычислением последствий, сомнениями в себе или же чрезмерным самомнением, чувствами любви и ответственности. Каждая из открывавшихся возможностей представлялось им в виде сочетания плюсов и минусов. И денни порой не мог понять, в чем же эти минусы, собственно, заключались. Да, это было очень сложно. «Он думает...» Снова начал денни но осекся и бросил быстрый взгляд на маму. Она пристально следила за дорогой, а на него не смотрела вообще, и тогда он решил, что может продолжать. «Иногда он думает, что нам будет одиноко», А потом ему начинает здесь нравиться, и он считает это место вполне для нас подходящим. Он нас любит и совсем не хочет, чтобы мы чувствовали себя одиноко. Или чтобы нам стало грустно, но затем ему приходит другая мысль. Пусть нам будет немного грустно, но это хорошо для нас всех в перспективе. — Ты же знаешь, что такое перспектива? — она кивнула. — Да, милый, знаю. Он волнуется, что если мы уедем, ему не найти другой работы. А тогда нам придется побираться или что-то в этом роде. — И это все? — Нет, но остальное очень сложно, потому что он стал сейчас другим. — Что верно, то верно, — сказала Уэнди, сдержав глубокий вздох. Дорога стала немного прямее, и она осторожно повела машину на третьей передаче. «Я ничего не выдумываю, мама, честное слово». «Знаю», — улыбнулась она. «Тебе все это рассказал Тони?» «Нет», — ответил он. «Я сам все понял». «А тот доктор не поверил, что Тони существует, так ведь?» «Забудь о том докторе», — сказала она. «Я, например, в Тони верю. Не знаю, кто он или что он такое, часть он тебя самого». Какая-то особенная часть или же является извне. Но я верю в него, Дэнни. И если ты, то есть он считает, что надо уезжать, мы уедем. Уедем вдвоем с тобой, а с папой снова увидимся весной. Он посмотрел на нее со вспыхнувшей в глазах надеждой. — А куда мы уедем? В мотель? — Солнышко, мы не можем себе позволить номер в мотеле. «Нам придется пожить у моей мамы». Надежда Дэни мгновенно померкла. «Ты думаешь, я не знаю...» Начал он, но потом умолк. «Что?» «Ничего», — пробормотал он. Впереди возникла очередная петля серпантина, и Уэнди снова перешла на вторую передачу. «Нет уж, док, пожалуйста, не надо со мной так разговаривать. Нам давно следовало поговорить с тобой откровенно». А потому продолжай. Что ты знаешь? Я не стану на тебя сердиться. Я не могу сейчас сердиться, потому что это для меня слишком важно. Говори мне все, как есть. Я знаю, как ты к ней относишься, — сказал Дэнни и вздохнул. И как же? Скверно, — ответил Дэни. А потом напугал ее, неожиданно пропев. Злобно, мрачно и скверно вот так примерно, словно она тебе и не мама вовсе, как будто она собирается тебя съесть. Он посмотрел на нее, теперь уже сам, испугавшись собственных слов, но продолжил. «И мне совсем не нравится у нее, она только и думает, что мне с ней было бы лучше. Прикидывает, как ей отнять меня у тебя, мамочка. Я не хочу ехать к ней, лучше остаться в Оверлуке чем жить там. У Уэнди была потрясена. Неужели их с матерью отношения складывались до такой степени плохо? Боже, какой же это ад для ее мальчика, если все обстоит именно так, а он наделен способностью слышать их сокровенные мысли друг о друге. Она внезапно почувствовала себя совершенно голой, даже хуже. Возникло ощущение, что ее застали за чем-то глубоко неприличным. «Хватит об этом, Дэнни!» — только и выдавила она. «С меня довольна». «Ты на меня все-таки рассердилась!» — прошептал он, едва сдерживая слезы. «Нет, ничего подобного! Правда же, нет! Я просто расстроилась, вот и все!» Они проехали указатель «Сайдвайндер, пятнадцать миль». И теперь Уэнди могла немного расслабиться за рулем. Отсюда дорога становилась значительно лучше. «Я хочу задать тебе еще один вопрос, Дэнни. И мне важно, чтобы ты ответил на него предельно честно. Сможешь?» «Да, мамочка», — отозвался он все еще шепотом. «Твой папа снова начал пить?» «Нет», — ответил он, но ему пришлось подавить еще два слова, которые были готовы сорваться с его губ. Пока нет. А Уэнди сразу почувствовала себя намного спокойнее. Она положила руку на обтянутую джинсами коленку Дэнни и нежно сжала пальцы. «Твой папа очень старается», — тихо сказала она, «потому что он нас любит, а мы любим его, верно?» Дэнни в ответ очень серьезно кивнул. Разговаривая, словно сама с собой, она продолжала. «Он далеко не идеален, но он старался. Дэнни, он действительно очень старался. Когда он остановился, ему пришлось пройти через поистине адские муки. И он все еще испытывает их. Думаю, если бы не мы с тобой, он бы давно сорвался с тормозов. Вот почему я хочу все сделать правильно. Но я не знаю». Что будет правильным? Должны ли мы уехать или остаться? Это как выбирать из двух зол меньшее. Я знаю. Не мог бы ты кое-что сделать для меня, док? Что? Постарайся вызвать Тони прямо сейчас. Спроси его, безопасен ли для нас оверлук. Я уже пытался, медленно ответил Денни этим утром». «И что же произошло?» — спросил Уэнди. «Что он сказал?» «Он не пришел. Он вообще не пришел». И Дэнни внезапно разразился рыданиями. «Дэнни!» — она не на шутку встревожилась. «Не надо так, милый, пожалуйста!» Пикап вынесла через разделительную линию на полосу встречного движения, и Уэнди в панике крутанула руль, чтобы вновь взять машину под контроль. — Не увози меня к бабушке, — попросил Денни сквозь слезы. — Пожалуйста, мамочка, я не хочу туда, я хочу быть с папой. — Ладно, — сказал Уэнди, — ладно, значит, так мы и поступим. Она достала бумажный носовой платок из кармана своей ковбойской рубашки и подала ему. — Мы останемся, и у нас все будет хорошо, просто отлично.